Глава двадцать первая. Вадим написал через час. Его мама к тому времени уже ушла, не потрудившись закрыть за собой дверь. Остался лишь притворный шлейф ее духов. Распахнула все окна, чтобы проветрить. Сама забралась в кровать и накрылась одеялом. Несмотря на довольно теплую погоду, меня било зноб. Все еще не прошла тошнота. Голова кружилась. Мерзкий вкус во рту. Когда пиликнул телефон, высунула голову из временного укрытия и взяла аппарат в руки. Что делаете, буду через час. Судя по ответу, Вадим уверен, что у нас все нормально. Просто знакомимся с его маман. Хмыкнула. Рассказать ему о поведении и словах или не стоит. Выползла из-под одеяла и поплелась в ванную. Еще раз умылась, стремясь избавиться от противного вкуса во рту. Вымыла голову, почистила зубы. Стало полегче. Окна все закрыла, кроме одного на кухне. У Вадима в каждой комнате кондиционер, но мне больше нравится впускать в квартиру свежий воздух. В желудке засосало, нужно бы поесть но от одной мысли о еде едва снова не помчалась в туалет. Такими темпами и говорить ничего о своем положении не придется. Вадим сам все поймет. В дверь снова позвонили. От резкого звука вся сжалась. Неужели опять Ирина вернулась добить? Рассказать Вадиму мою тайну в своей мерзкой манере? Звонок прозвенел еще раз а спустя секунду я услышала звук проворачивающего ключа в замке. Метнулась в коридор, в панике, не зная, что делать. Наконец дверь распахнулась, являя женщину лет 50, с большим пакетом. Войдя, она вскинула на меня ошарашенные глаза. «Вы кто?» — женщина отмерла первой. «А вы?» — устала спросила в ответ. «Я Зинаида Владимировна», — спокойно представила женщина, — «из клининговой компании. Простите, меня не предупредили, что в квартире кто-то есть. Я могу зайти в другой день». «Простите, Зинаида Владимировна, из меня будто воздух выпустили. Я гостя Вадима, он не говорил о вашем приходе». «Не стоит беспокоиться, просто скажите, когда мне прийти, я зайду в другое время». Зинаида Владимировна стояла за порогом, ощущая, как мне кажется, не меньшую неловкость, чем я. «Вы обычно работаете в пустой квартире?» «Чаще всего да, чтобы не стеснять никого, не раздражать шумом и запахами чистящих средств. Оставайтесь. Я пойду прогуляюсь». Быстро приняла решение. «Не стоит из-за меня нарушать распорядок работы. Не хочу создавать вам проблемы». «Что вы?» — испугалась женщина. «Никаких проблем!» «Проходите!» Я все же настояла. Сходила в спальню, быстро переоделась в летнее платье, прошлась по волосам и схватила сумочку, телефон. Зинаида Владимировна нашлась на кухне. Предупредила ее, что ухожу, и торопливо направилась к выходу. Спустившись на первый этаж, растерялась. «И что?» дойти. «Вадим должен скоро приехать». Замерла у комнатки охраны, потом быстро приняла решение и выскочила на улицу. Погода резко нахмурилась. По-хорошему, нужно было взять ветровку и зонт, но возвращаться не стала. Торопливо пошла вниз по улице, набирая на ходу Вадима. После нескольких гудков в трубке раздался любимый голос. Викуль почти освободился. Еще минут пятнадцать. Я не дома вышла прогуляться. Пришла Зинаида Владимировна и решила не мешать. Ты могла попросить ее прийти в другой день, тут же откликнулся Вадим. Ничего, все в порядке, заверила торопливо. Иду в сторону зарядья, ищи меня там, как скажешь, принцесса. В голосе парня послышалась улыбка. «Не потеряйся только, с ума сойти. Квартира Вадима меньше, чем в трех километрах от Кремля. С кем я связалась?» По пути достала телефон и набрала Марину. «Мне нужен совет, и срочно!» «Привет, Гулёна!» Подруга сразу же сняла трубку. На фоне слышался гул телевизора, звон посуды. Привет, шмыгнула сама от себя, не ожидая. Есть минутка. Эй, ты чего? Заволновалась подруга. Реветь собралась. Что случилось? Ты где? Гуляю, выдохнула с тяжким вздохом. Марин, я не знаю, что делать. Все так запуталось, мне страшно. Рассказывай. Посторонние звуки с ее стороны стихли. «Вот за что люблю подругу. Так за готовность выслушать в любой момент. И не просто выслушать, а поддержать, помочь, дать дельный совет». «Марин, я беременна». выпалила, зажмурившись, а потом слова потекли почти бессвязно. Но мне нужно было выговориться. Марина не перебивала. «Вадим детей не хочет. И его мама приходила, я ей не нравлюсь», — тараторила я. «А еще у него есть невеста, которая ему не невеста, но она так не думает. И друг, которому я не нравлюсь. А меня тошнит постоянно, и я боюсь ему все рассказать. А вдруг он меня на аборт отправит? Я боюсь. И не знаю, что делать, мне так плохо». Под конец сумбурной речи слезы все же потекли. Заметила неподалеку лавочку и присела на нее, потому что из-за слез уже и дорогу разбирать перестала. «Так, Вика, для начала уйди с дороги», — в приказном тоне заявила Марина. Я на лавочку села, отчиталась, шмыгая носом. «Молодец. Теперь давай по порядку». «С чего ты взяла, что твой Вадим не хочет детей?» Он сам так сказал. «Никитос у меня когда был, Вадим мне позвонил тогда и высказался на тему того, что не все созданы для семьи, он вот как раз не создан, дети только обузы и все такое. Жить надо для себя?» Снова шмыгнула. «Допустим, тогда речь шла об абстрактных детях а не о его собственных. Так что ты зря так себя накручиваешь. Теперь давай про его маму. Что там с ней?» Вадим уехал на работу, я одна осталась. Она пришла, разговаривала со мной как с тараканом, а потом меня выполоскала прямо при ней, и как раз это ее успокоило. Намекнула, что Вадим детей не хочет, и ушла. Ну знаешь, не всем со свекровями везет. Тебе же не с ней жить. Ее рано считать проблемой, Как по мне, с невестой что, и с другом. Тут вообще все странно. Вадим вроде как обручён с девицей одной, сестрой своего лучшего друга. Типа родители заставили. Он говорит, они оба не в восторге от этого. Но виделась я с этой Вероникой она точно так не думает и братец ее от вадима всех отваживает тоже явно породница хочет а я как кость в горле обручён не женат на друга забивать бы я не стала с друзьями мужа лучше отношений не портить задумчиво протянула марина да уж ситуация ты сама к детям-то готова шутишь Нет, конечно. Только все уже случилось. Другого ответа я и не ждала. А Оксана Александровна знает? Никому пока не говорила. Ты первая узнала. Спасибо за доверие. В голосе подруги послышалась улыбка. Только первым все же должен был стать Вадим. Когда ты собираешься все ему рассказать? Никак не решусь. Выдохнула, вытирая лицо. Страшно. А срок какой? Думаю, второй месяц. Не уверена. У врача не была еще. Тест делала когда? Неделю назад, когда неладное почувствовала. Зря к врачу не сходила, Марина. Замолчала ненадолго. Вик, все будет хорошо, мужчины. Они не всегда сразу могут принять неожиданные изменения. Не всегда сразу способны перестроиться. Так что ты от своего Вадима тоже не жди прыжков до потолка от новости. Тем более, что позиция у него пока такая. Дай ему время обдумать, принять. Думаю, лучше всего новость перед отъездом сообщить. Тогда у него будет время без тебя принять ситуацию. Да. «Наверное, так и сделаю». Тут же ухватилась за возможность оттянуть неприятный разговор. «А если его мама раньше ему расскажет?» «Чему быть, того не миновать», — рассудительно заметила подруга. «Как по мне, нет смысла бояться того, что еще не случилось. И может вообще не случиться. Вик, ты, главное, помни, ты не одна. И никогда уже одна не будешь». Если Вадим не примет твоего положения, сразу на самолет и домой поняла, чтоб без глупостей. Вторая линия бросила быстрый взгляд на экран. Вадим звонит. Спасибо тебе. Выдохнула я. Удачи.